Глава 21. Штаб рабочей группы Марджери Доу. На следующий день. Несколько часов сна, душ и снова отчеты, распечатки телефонных разговоров, входящие рапорты, у Ника телефонный разговор с Вашингтоном, у остальных свои дела. Наконец, в 4 дня удалось собраться. Надеюсь, всем понравилось, как ловко я обдурил миссис Макдауэлл. Вообще-то дело швах. Вместо того, чтобы взять джубу в мечети, «Мы спугнули его. В Вашингтоне недовольны. Трудно сказать, сколько я еще здесь пробуду». «Уйдешь ты, уйду и я», — предупредил Свегер. «Ценю, но смысла в этом нет», — возразил Ник. «Как бы то ни было, все присутствующие понимают, что нам остается лишь забить, забыть и ехать дальше. Если кто-то чем-то недоволен, хочет пожаловаться, поворчать или поискать виноватых, сейчас самое время выговориться» потому что с завтрашнего дня вопрос будет закрыт раз и навсегда». «Не вижу смысла сравнивать ваши методы с израильскими», — начал Гольд. «Не могу сказать, что с психологической точки зрения вам, я имею в виду американцев в целом, недостает упорства в борьбе с экзистенциальной угрозой такого порядка. Надеюсь, что я не прав». «Скорее всего, правы», — сказал Ник. «Мы не можем сделать ни шагу без оглядки на пассивную агрессию». «Даже в контртеррористическом отделе ФБР мы не готовы ступить на путь тотального уничтожения. Многие до сих пор считают, что из сложившейся ситуации нужно найти мирный выход». «И вы тоже, агент Мемфис?» «Трудный вопрос, но ответить легко». «Да, надеюсь. В глубине души никто не желает пускаться во все тяжкие. Такое не в нашей природе. Посмотрите, как мы воюем, по крайней мере, с 1945 года». Что было, например, через два месяца после одиннадцатого сентября? Сплошная нерешительность. В таком случае вы сами усложняете себе задачу. Понимаю. Сделаю все, что от меня зависит. Хочу внести свою лепту в уничтожение Джубы. Помолчав, Ник спросил: "Что-нибудь еще?" Остальные решили не роптать. Но есть и хорошие новости, продолжил Ник. Во-первых, мы убедились, что он здесь. Во-вторых, к его услугам дорогостоящая система безопасности, неизвестного происхождения и с самыми широкими возможностями. В-третьих, здесь, в Америке, он чувствует себя неуверенно. И, в-четвертых, он перемещается в компании Джареда Акима. И его мы можем выследить. Чендлер, что у вас? Десяток откликов на фотографии Акима. Но все они выходят за пределы конуса допустимых направлений. На автомобиле туда добираться долго, так что я сдвинула эту информацию в конец поиска. Много сообщений об угнанных машинах, но ничего необычного. Узнать, какую взяли Джуба с Акимом, невозможно. Чтобы сузить диапазон поиска, мы сосредоточились на машинах, угнанных после шести вечера. Именно тогда имам Альтарик тарик позвонил Акиму и сообщил ему о миссис Макдауэлл. Звонок сохранился в истории телефона, так что информация надежная. «Предположу, что после этого телефон Акима умолк навсегда. У Джубы, конечно же, хватило ума от него избавиться. Совершенно верно. И мы не перехватили ни звонков, ни электронных писем родителям Акима или кому-нибудь из семи выявленных друзей. Нет, шеф». «Как считаете, мистер Гольд, они разбегутся?» «Джуба привык действовать один. Он привык стрелять один. Привык скрываться в одиночку». Но во всех операциях, начиная с чистки противника фасада, он работал на всем готовом. Транспорт, обслуживание, агентурная сеть — у него всегда были сопровождающие. Другими словами, он звезда и не может обойтись без обслуживающего персонала. Это художник. Ему нужна свобода творчества. — Вы говорите так, словно он не снайпер, а, к примеру, оператор в кино, — сказал Ник. Он был большим любителем кинематографа, но все остальные сразу подумали о помощнике снайпера, операторе наведения. Поэтому никто не улыбнулся. «Полагаю, он подготовил запасной план и станет действовать в соответствии с ним», — продолжил Гольд. Несомненно, он учел возможные недоразумения. Думаю, в дальнейшем он будет пользоваться услугами нескольких агентурных сетей, то одной, то другой. Предлагаю поручить кому-нибудь составить список организаций, способных в течение нескольких месяцев обслуживать потребности Джубы, помогать ему перемещаться и снабжать его всем необходимым. Более того, предположу, что эта преступная организация никак не связанная с радикальным исламом, ни по духу, ни по вектору деятельности. — Ага, отлично, — сказал Ник. — Кстати говоря, помощь преступной организации обходится недешево, «Еще одно доказательство того, что в операцию вложены серьезные деньги», — Гольд кивнул. «Сброшу сообщение нашим спецам по организованной преступности. Пусть мониторят любую нестандартную деятельность. Согласен». «А мы тем временем будем ждать. Но надо быть готовыми сорваться в любую минуту. Мистер Свегер, какие есть соображения?» «Во-первых, оружейные», — сказал Свегер. Думаю, он готовит выстрел 338-м Лапуа Магнум. Такие винтовки стоят, как крыло самолета. Их ценят любители стрелять с очень дальнего расстояния. Это совсем небольшое сообщество. Кто-нибудь, наверное, и я, должен поспрашивать и узнать, не случилось ли в нем чего-нибудь необычного. И еще, не знаю, законно ли это, нужды этого сообщества обслуживают лишь несколько магазинов. У некоторых есть офисы, другие торгуют только по почте. Товары весьма специфические, очень высокого качества, чрезвычайно дорогие. Производятся, как правило, в специализированных мастерских. Джуба или кто-то другой будет вынужден закупаться только в этих магазинах. Есть ли у нас возможность взять под контроль их транзакции или опросить руководство? Вдруг что-нибудь заметили? Кроме того... Проводятся соревнования, где участники стреляют на милю или дальше. Само собой, Джуба не будет ни с кем соревноваться, но ребята могут владеть какой-нибудь информацией. Слухи, странные покупки, вопросы от сомнительных личностей и всякое такое. Можем выйти на Джубу с неожиданной стороны». «Неплохо». «Как думаете, мистер Гольд, неплохо?» «Думаю, неплохо». «Кстати», — продолжил Свегар. Помнится, миссис Макдауэлл говорила, что Джуба — неважный импровизатор, поэтому разумно предположить, что теперь, пустившись в бега, он постарается как можно скорее вернуться к плану. Он знает лишь, что нам о нем известно, но понятия не имеет до какой степени. Поэтому он войдет в прежнюю колею. «Хорошо, расскажите нам про эту колею». «Думаю, ему нужно найти как минимум милю открытого пространства для пристрелки». Он будет работать над перезарядкой, пока не найдет идеальный способ доставить пулю на нужное расстояние с достаточной убойной силой. Для уверенности ему нужно настрелять пять сотен попаданий. Думаю, в какой-то момент он начнет тренироваться на живых мишенях. Ему нужно будет посмотреть, что происходит после попадания. Допустим, он определится с правильным зарядом и нужной пулей но останется недоволен ее поведением в теле жертвы. Например, выяснит, что если не попасть в сердце или легкое, цель выживет. Поэтому ему потребуется пуля, которая деформируется, раскрывается или разлетается на осколки и поражает все органы. Ведь он проделал такой путь, угрохал столько денег, времени и сил. Нельзя, чтобы цель отделалась парой дней на больничной койке». Джубе нужно знать, что он убьет жертву с одного выстрела. Поэтому он будет выбирать полигон для пристрелки по живой мишени. И нам тоже стоит поискать такое место. «Думаю, не обойтись без спутниковой разведки, такой же, как во время операции мистера Гольда», — сказал Ник. «К сожалению, Соединенные Штаты значительно больше Южной Сирии, поэтому мы не сможем закрыть всю поверхность спутниками и дронами». Ты не мог бы составить описание места, которое мы ищем. После этого поставим задачу разведки. Пусть запрограммируют спутник на поиск чего-нибудь похожего. Или снимают все подряд, а дальше, например, разберется компьютерная программа. Запросто. Свяжу тебя со специалистом из киберотдела. Его зовут Джефф Нил, человек очень опытный. Скажешь ему, что требуется, и он сообразит, как все сделать. Вот это разговор, кивнул Свегер. Чандлер? «Ну, мы умеем не только запускать дроны и щелкать по клавиатуре. Вот главные принципы облавы — наводнить страну фотографиями подозреваемого, перехватить разговоры возможных союзников, найти зацепку, провести рейд. Так делалось всегда». «Конечно, соглашусь, но...» У Чендлер зазвонил телефон. Взглянув на экран, она сказала. «Полиция Детройта. Убойный отдел. Ответьте». Велел Ник. Место преступления было похоже на все остальные. Стандартная трагедия в большом городе, случай за номером 1 708 887. Мертвые тела, лужи крови, путь стрелка отмечен гильзами, которые он не потрудился подобрать с пола, уничтожая все живое. Полицейских насмешил парень с палкой в глазу, такое они видели впервые, да и толстуха, ее отделали с особой жестокостью, смотрелась весьма оригинально. Казалось, над ее физиономией потрудился злой дух. Заметив, что женщина, несмотря на разбитое в кашу лицо, все еще дышит, купы неохотно снизили счет на единицу, но неожиданный бонус, покореженные фальшивые зубы в луже крови, вновь поднял им настроение. «Видали раньше подобную хрень?» — спросил Нику старшего детектива. «Что думаете?» — «Пришлые. Никто из местных не стал бы сюда соваться». Это предприятие черных нехристей. А нехрести самая серьезная банда в городе. Контролируют процентов 80 торговля хмурым. Это героин по-Автоградски. На таких наедешь, вырежут всю твою семью, включая бабушку и дедушку. А если они уже умерли, нехрести их выкопают, вымоют и снова убьют. Но тот, кто все это устроил, плевать хотел на нехрестей. Что скажете о стрельбе? Спросил Боб. «Результативное!» Я имею в виду навыки стрелка. Стрелок классный. Нехрести с конкурентами, их осталось четверо, не особенно заморачиваются насчет меткости. Когда сводят счеты, под раздачу то и дело попадают случайные прохожие. Но этот парень знал, что делает. Бил на поражение. Первый выстрел футов с сорока, прямо в центр груди, причем без подготовки. Потом стрелок бросился на пол перед дверью, всадил один заряд в на Реджи Тот завалился под стул, и стрелок засадил ему в яйца, а потом прикончил выстрелом в упор. Итого четыре выстрела. Все гильзы от патронов 12-й калибр, с картечью. В комнате у Реджи мы нашли пустую коробку из-под патронов. Наверное, убийца рассовал их по карманам. Что насчет ружья? Скорее всего, краденое. У христи, почти все краденое. Судя по разбросу картечен, короткая, дюймов 16. Повторю, выстрелы отличные. Парень всякий раз попадал именно туда, куда намеревался. Так что с оружием обращаться он умеет. — Как думаете, сколько они унесли? — Много. От пятнадцати до двадцати пяти тысяч мелкими купюрами. По выходным бывает значительно больше. Если бы налет планировали заранее, ждали бы до субботнего вечера. Это гораздо выгоднее, чем являться сюда ночью на неделе. — Им нужны были бабки, чтобы свалить из города, — сказал Ник. «Деньги на дорогу». «Что насчет женщины?» «Действовал уже другой парень, безоружный». Телу у нас бой-баба. Получила три ранения, совершила как минимум четыре убийства, два из них голыми руками, но никто и не подумал бы на нее стучать». В любом случае, тут полная самодеятельность. Она упала, парень стукнул ее ногой по голове, а потом сплесал пога у нее на лице. Видите, на полу остались кровавые следы сорок второго размера. Такой протектор я видел не раз. Кеды Ванс, их любят модники из пригорода. В гетто такую обувь не жалуют. Второй был в кроссовках 43-го размера. Наверное, не баланс или Найк. Странная парочка. Профессионал и новичок из субурбии. Но у них был неплохой план действий. Как вычислили нычку? Наверное, проследили за машиной бегунка, а потом дождались, пока он не уедет, развозить товар. «Хорошо бы опросить уличных дилеров. Может, что-нибудь расскажут?» «Да, стоило бы, но лучше с этим не торопиться. После такого побоища все прижмут уши и станут ждать, что будет дальше. Стоять на углах сейчас небезопасно. Того и гляди, попадешь кому-нибудь под горячую руку». «Понял. Да, и еще одно. Видите толстого, чьи причиндал размазаны по стене? Его звали Реджи Пепперс. Кличка Пряник. Легендарная личность». Короче, у него был Мерседеса класс семнадцатого года, чернее ночи и блестящий, как котовые яйца. Краса и гордость. Две машины возле дома записаны на остальных жмуров. Но «Мерседеса» нет. Думаете, ребятки не ограничились деньгами, пушками и патронами? Машину тоже забрали. Можем разослать по штату номер «Мерседеса» и ориентировку, а позже расширим, если получится вытащить из дилера что-нибудь еще. «Да, лейтенант, сделайте это». Но вы совершенно правы, один из них — профессионал, он умеет скрываться. Сколько прошло времени? Часов двенадцать? Наверняка уже сменил машину. Займусь прямо сейчас, сэр. Итак, для побега им были нужны деньги и колеса, — сказал Ник, повернувшись к Бобу. Самый быстрый способ разжиться и тем и другим — ограбить место вроде этого. Хорошо, конечно, что копы все просекли и тут же ввели нас в курс дела. Но Джуба с помощником уже укатили куда подальше. «Хреново», — сказал Боб. «Ага, для человека, который не умеет импровизировать, он справился на удивление неплохо». На завтра не было никаких новостей о непрекаянном черном Мерседесе С-класса с мичиганской номерной пластиной 4C55409. Поступило несколько сообщений по фотографии Джареда, но все бестолковые. К Нику приехал еще один замдиректора, оба закрылись в кабинете и долго о чем-то совещались. Дактилоскописты тоже не порадовали, жубиных пальчиков на месте преступления не нашлось. Некоторые, вероятно, принадлежали Джареду Акиму, но у того никогда не снимали отпечатков, и подтвердить это предположение не было никакой возможности. Боб обзвонил американские магазины товаров для стрельбы на дальней дистанции — Связался с президентом пенсильванского клуба стрелков под названием «Миля», с компанией «Мидуэй» и подразделением Sinclair International фирмы Браунелс. Никакого толку. 338-й «Лапуа Магнум» — не такой уж и редкий патрон, и отследить подозрительные транзакции оказалось невозможно. В общем, по койкам разошлись с пустыми руками. Следующий день шел примерно так же, пока Ник не грохнул телефонной трубкой рычаг. «Ну ладно, поконим. Чендлер, достаньте нам вертолет полиции штата!» Перехватили сообщение от Джареда Акима. Он позвонил приятелю, просил передать родителям, что у него все хорошо, и самое прелестное, что он скоро вернется домой. «Место засекли?» — спросил Свейгер. «Ага, Кеймарт, в Джармантауне Огайо, в полутора сотнях миль к югу отсюда, прямо на границе штата». «Ну так поехали в агаю сказал Боб.